Глава 12. Кейси. Я приняла душ, чтобы смыть с себя прошлую ночь. Всё. Шоу, выпивку и то, как я набросилась на Джона. После этого я завернулась в полотенце, другим сделала тюрбан на голове и вышла из душевой. Я провела рукой по запотевшему зеркалу над раковиной, чтобы увидеть своё отражение. Рука задержалась на тёплом стекле. По ту сторону лежали лекарства Джона. Он доверял мне, и это заставляло чувствовать себя так хорошо, как я не чувствовала долгое время. Но мысли о недавней пересадке сердца Джона заставили всё внутри сжаться, как будто я только что выпила что-то очень крепкое на пустой желудок. Ужасные медицинские катастрофы происходили с невинными молодыми людьми каждый день. Но это казалось каким-то космическим провалом. Ужасная ошибка. Я не могла понять, почему ситуация оказалась такой неправильной. Я провела рукой по шее, попыталась представить, каково это, когда в груди бьётся чужое сердце. Оно ощущалось как его собственное. Мог ли он чувствовать, что это не так? Однажды, когда я была ребёнком, я случайно проглотила кубик льда. Когда он упал, я почувствовала холодный твёрдый камень в груди. Мне было интересно, чувствует ли Джона то же самое. Не холод, а присутствие чего-то твёрдого, тяжёлого и чужого в груди. «Ты ведёшь себя глупо», — сказала я себе. Уверена, он не чувствует себя странно. Иль он даже чувствует себя лучше. Его старое сердце было больным, новое дало ему жизнь. Эта мысль немного подбодрила меня, хотя подозрение, что что-то не так, не оставляло меня до конца. Я надела короткие шорты и майку и вышла из ванной. Из-за кондиционера окно было закрыто, и в квартире стояла тишина. Мирно. Я села на диван, чтобы полюбоваться прекрасным пресс-папье Джоны на кофейном столике. Я подняла морское пресс-папье. Морская жизнь, навеки застывшая в тихом океане. На расстоянии нескольких миров отсюда. 24 часа назад моя комната была одной из пяти спален в Саммерлинхаусе. В коридорах постоянно звучали десятки голосов. Громкая музыка и пьяный смех. Я была не единственной участницей нашей группы, просто самой преданной. Та комната была в постоянном беспорядке. Повсюду валялась одежда, ванную комнату заполняла косметика. И стеклянными деталями были не изящные произведения искусства, а переломанные пепельницы или пустые бутылки, разбросанные по полу. Мирная тишина квартиры Джоны проникала внутрь меня. Я поглотила ее, попыталась сохранить, законсервировать внутри, чтобы потом достать, когда нужно будет снова отправляться в путь. Моя грудь сжалась при мысли о прощании с Джоной. Я знала его всего несколько часов, но оказалось, что больше времени. Рядом с ним я вела себя иначе, не так, как с другими мужчинами. Вместо того, чтобы сцепиться в неуклюжем союзе тел в пьяном угаре, мы разговаривали. Это напоминало закладывание фундамента для чего-то прочного. В Джони было нечто магическое, позволявшее мне чувствовать себя собой. Мне нравилось быть рядом с ним, и я думала, тебе мне нравилось тусоваться со мной кто знает что вышло бы если дать нам время только у нас не было времени всё что мы могли бы начать будет разрушено когда я уеду во вторник мы можем оставаться на связи пробормотала я себе под нос сумасшедший неумолимый график гастролей маячил впереди как бесконечная дорога но сообщение или звонок от Джона могли бы сделать всё более терпимым одна только мысль об этом делала отъезд менее пугающим звонок мобильного телефона нарушил тишину я побежала в спальню и выудила из сумки телефон звонила лола эй привет милая сказала она устало ты всё ещё жива да но это грубовато — ответила я. — Как прошла вечеринка? — О, боже, я даже не могу. Я услышала щелчок зажигалки, и мне пришло в голову, что я не курила со вчерашнего шоу. И не хотела. — Потрясающе! — выдохнула она. Вся выпивка была выпита, звонили в полицию, сексом занимались многие, в том числе и твоя покорная слуга. Ах да. Я присела на край кровати Джоны. С кем? Джейсон Хьюз, басист нашего нового разогрева. Слишком плохо, правда? Но он горячий. Ты должна оценить жертвы, которые я приношу ради тебя. Ради меня? А потом я вспомнила, как Райан Пери, барабанщик, вчера вечером заигрывал со мной. Днишался Джона, и Лола потребовала, чтобы Джимми уволил его. "Да, ради тебя", сказала Лола. "Может быть, мы могли бы У нас осталось ещё 25 городов и 6 месяцев в гастролях с этими ребятами. Ты действительно хочешь рискнуть?" Я посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. Я уверена, что Райан был просто пьян. Он вёл себя глупо. Да, и то, и другое. Но это его не оправдывает, выдохнула Лола. Её голос перешёл в режим лекции. Ты тоже напиваешься и глупеешь, Кейс. И это только вопрос времени, когда он воспользуется ситуацией. Чёрт, я удивлена, что этого ещё не случилось. Ого, спасибо, сказала я и мои щёки запылали. Я чуть было не сказала, что могу сама о себе позаботиться. Но у меня не было никаких подтверждающих доказательств. Лола присматривала за мной с тех пор, как мне исполнилось 17, когда успех группы захлестнул меня вихрем записей и непрерывных гастролей. Я никогда не стояла твёрдо на ногах и никогда не была достаточно трезвой, чтобы попытаться. Но я могу попробовать, если бы у меня хватило мужества. Извини, что ворчу, милая, сказала Лола. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Не хочу, чтобы что-то разрушило всё это кейс. Я знаю, сказала я. Но новый разогрев это хлопотно. Возможно, будет легче найти нового гитариста для нашей группы. Мысль внезапно всплыла в голове, шокировав меня. Но я не могла произнести её вслух. И я не вижу альтернативы. Если только мы не наймём хьюга на 24 часа в сутки, подразнила меня Лола, чтобы он нянчился со мной. Мне вдруг захотелось разговаривать с Лолой. У меня была ночь и весь завтрашний день до того, как я вернусь на работу, и я не хотела терять ни секунды. Мне надо бежать, сказала я своей лучшей подруге. Поговорим позже. Конечно, и я пришлю тебе сообщение. О, кстати, как дела с водителем лимузина? Он очаровательный и горячий. Редкое сочетание. Вы двое ладите друг с другом. Я почувствовала усмешку в её голосе. И раздражение вспыхнуло. Она не поймёт, если я попытаюсь объяснить, что мы строим потенциальную дружбу. И определённо не поверит, что я не спала с ним. Чёрт! Если бы Джона не был джентльменом, каким он показал себя прошлой ночью, я бы переспала с ним. Внезапная приятная дрожь пробежала по позвоночнику, и я скрестила ноги. Это совсем другое. Джона совсем другой. Он не тот парень, с которым я могла бы развлечься и забыть. Он... Он замечательный, сказала я. Пока, Лола. Я повесила трубку и засунула телефон в сумку на самое дно. Не прошло и мгновения, как я услышала сигнал о сообщении. Я откопала телефон, и моё сердце, кажется, поднялось к горлу, когда я увидела номер Чона. Но оно упало, когда я прочитала: "Придётся тебя на день оставить одну. Слишком много работы, а потом семейный ужин. Может, закажешь пиццу? Извини." Чёрт, сказала я и бросила телефон обратно в сумку. Разочарование было глубоким, не только из-за содержания сообщения, но и от того, каким сухим языком оно было написано. Никаких проблем, увидимся позже. Я посмотрела на ответное сообщение, удовлетворённая тем, что оно звучало оно небрежно и беззаботно. Так и должно быть, напомнила я себе. У него был план, и он его выполнял. Я нажала отправить. Часы тянулись медленно. Я не понимала, как можно скучать по кому-то, кого я знала всего полтора дня. Около полудня я сделала то, что предложил Джон. Я заказала пиццу, вегетарианскую, на случай, если он захочет съесть её позже. и 6 упаковок диетической колы из местного магазина. Я переключала каналы, свернувшись калачиком на диване. Когда мне стало холодно, я отправилась на поиски зелено-оранжевого пледа и наконец нашла его свёрнутым в шкафу в прихожей. На ужин у меня осталась пицца. И я нашла, когда Гари встретил в зале на кабельном канале один из моих любимых фильмов. Но я не могла бороться со сном и около 9 часов уже засыпала. Мой режим сна был загадкой. Я обычно не ложилась спать, пока не заканчивалась вечеринка, только потом проваливаясь в сон. 9 часов слишком рано для меня. Наверное, нужно было многое наверстать. Я задремала через некоторое время после дурацкого журнального столика на колёсиках. И проснулась в конце фильма, когда Салли и Гари были на новогодней вечеринке. Салли как раз собиралась заявить, что она ненавидит Гари, и эхо "люблю" звучало за каждым "ненавижу". Я расплакалась, как всегда. Им потребовалось много времени, чтобы найти дорогу друг к другу, хотя они всё время были рядом. Моя фантазия была другой. Я всегда мечтала, что настоящая любовь Ворвётся в мою жизнь и сметёт меня с ног. Я бы сразу узнала его. Между нами тут же вспыхнуло бы пламя. Никаких сомнений или игр, любовь и страсть с первого взгляда. Он спасёт меня от боли и одиночества, и я никогда не буду сомневаться, что меня любят. Я думала, что этим парням был чёт. Я была присловутым мотыльком в его пламени, притянутая его светом. только чтобы сгореть дотла, когда всё это оказалось грёбаной ложью. А потом у меня ничего не стало. Ни работы, ни денег, даже аттестата о школьном образовании нет. Одному Богу известно, что было бы со мной, если бы я не встретила Лолу. Я висела на шее чёта, потом пересела на плечи Лолы. И даже сейчас я укрываюсь под крышей Джоны. Раньше меня это никогда не беспокоило, но теперь я начала думать об этом. Это меня очень тревожило. Я выключила телевизор. Теперь свет исходил только от одной маленькой лампы. Я подумала, что надо бы лечь спать в кровать, но веки мои отяжелели, я слишком устала, чтобы встать. Кеси. Нежная рука на моём плече. М? Я моргнула, просыпаясь. Джон наклонился надо мной, а затем присел на корточки рядом с диваном. Ты вернулся, сказала я. Я вернулся. Выражение его лица было страдальческим, а глубокие карие глаза смотрели устало. Прости, что я оставил тебя одну на весь день. Это дерьмовый поступок. Нет. Я села, наконец, проснувшись. «У тебя есть и работа, и семья...» Это был плохой поступок. «Ты здесь только на некоторое время, и я должен был вернуться к обеду». Тепло разлилось в моей груди. И я осознала, что нас разделяет всего несколько сантиметров. Я выжила. Я ела пиццу. Много пиццы. Он слегка улыбнулся. Я подумал... Может, ты захочешь сходить за десертом? Мороженое или ещё что-нибудь? Я знаю, что уже поздно, с удовольствием ответила я, и тепло разлилось по моим щекам румянцем. Ты можешь позволить себе десерт. Яркая улыбка Джона вернулась. Сначала лёгкий изгиб губ, который перерос в широкую ухмылку, озарившую всё его лицо. Я что-нибудь придумаю.